Глава десятая. А она была темной. Мира! Гаркнул а д е р и я подскочила на месте. Ты меня услышала? Захотелось схватить первую попавшуюся бутыль и кинуть ему в голову. А яда ему не налить, решает, знаете ли, все проблемы разом. Что делать? Устроить скандал? Не смей со мной разговаривать в таком тоне. Я тебе не служанка. Эх, ничего хорошего в итоге из этой ссоры не выйдет. Кажется, я раздражала дракона на пустом месте. Взгляд упал на отражение на подносе, и я тихонько всхлипнула. Рыхлое, некрасивое тело, потемневшая кожа, глубокие морщины на лице. Это надо же было Мерине настолько себя запустить. Наверняка дракону самому неприятно, что он женился на старухе вроде меня. Конечно, захочется сбежать по делам в первый же день после женитьбы. На глазах выступили слезы. Браку от силы несколько часов. А меня успели довести и муж и его дочь. Похоже, психолог я так себе. а д р хотела растерянно произнести, но меня опередили. Господи, н а д р что вы кричите? В кабинет дракона неторопливо вошла седая женщина с белесыми глазами и, заметив меня, широко улыбнулась беззубой улыбкой. Что вам налить? б у д ь д р у г о м а г н е с а Налей бекеровки, произнес дракон Бурави меня взглядом. Познакомься с Мириной, она возьмет на себя заботы об Адель. п о Жилая горничная тепло улыбнулась и подхватила со стола бутылку с изумрудной жидкостью. Старости осталось л е п о в а т о но б е к е р о в к у всегда о т л и ч а ю от других эликсиров. Подмигнула она мне и подняла бутылку на свет. Так красиво переливалась, как лунный камень. Будет здорово, если вы поможете мне на первых порах присматривать за девочкой. Кивнула я горничной. Дом громадный, боюсь не справиться. Не надо за н е й присматривать. Стреладер и закатил глаза, как его дочка несколькими минутами ранее. Я же говорил, за ней постоянно присматривает сова. Я едва не захлебнулась от возмущения. Этот дракон вообще в меняем? Какая еще сова? Сова-компаньон. Горничная, словно прочитала мои мысли. Всегда рядом с девочкой, даже если вы не видите. Сияна, так ее зовут. Не спускает с п о д о п е ч н ы й г л а з о безопасности маленькой госпожи, можете не беспокоиться, сова с ней в магической связке. Я потупила глаза в пол, чтобы скрыть удивление. Сколько удивительного еще мне предстоит узнать об этом мире. Агнеса налила дракону его д о л г о ж д а н н о г о эликсир, а а затем поставила на стол второй стакан. И вам будет полезно принять немного бекеровки, госпожа, обратилась она ко мне. Несколько глотков и вы почувствуете приятное спокойствие в теле. Любая острая боль станет мягче. Спасибо, улыбнулась я. х о т ь кто-то в этом доме проявил ко мне участие. Побольше внимания, тепла по отношению к молодой красавице жене и новый брак принесет много счастья. Мягко добавила горничная дракону. Я почувствовала, что краснею. Молодой красавице й назвать меня было сложно. но добрые слова женщины приятно согрели сердце. Правда дракон смотрел в упор, словно хотел отыскать что-то прекрасное в моей внешности, но никак не мог. Что-нибудь еще, господин Адэр, госпожа Мирина? Улыбнулась горничная. Ступай. Махнул рукой дракон, но Агнеса не ушла сразу, задержалась возле меня, точно ждала и моего разрешения. Спасибо, ничего больше не нужно. Выдохнул я. Непривычно было чувствовать себя хозяйкой дома. Я выпила предложенный напиток и действительно почувствовала, как мышцы расслабляются. а д р я не прошу ни о чем, только помоги этой девушкой, которая очнулась не в своем теле. Сумбурно выпалила я, когда горничная нас оставила. Сестры станут доставать меня, захотят узнать подробности, что за странный ритуал. Я эту девушку не увижу, но она придет к ним в лавку. Их мужья простые маги-работяги, которые целыми днями мешают зелье. Они не смогут помочь, а ты сможешь. Хотя бы скажи, где поискать информацию. Мужчина выпил эликсир залпом и встал. Поговорим, когда вернусь. о т р е з а л о н и зашагал мимо меня. Но ты вернешься к вечеру? Успешила за ним. Однако муж словно сбегал. Я нагнала его на балконе, успела увидеть, как он отшвыривает меч на пол, расправляет руки в стороны, словно крылья, а затем с разбега прыгает вниз с балкона. Адер! И стошно завопила я, подбежала к парапету и уставилась вниз на землю, но смотреть стоило не туда, а вверх, в небе. Точно раскат грома, жахнул р а з ъ я р е н ы й рык дракона, и я увидела между облаков р а з ъ я р е н н у ю хищную махину. Из ноздрей ящера валил пар, а глаза сверкали как настоящее пламя. Ну и громадина вырвалась вслух. Рев повторился, и дракон стремительно начал приближаться обратно к балкону. Мамочки, мама! Испуганно з а м е л ь т е ш и л а я по периметру. Что ему от меня надо? Надеюсь, не поцелуй на прощанье, пискнула про себя. Ящер предстал передо мной совсем близко, и я настолько перепугалась, что почти превратилась в статую, застыла как истукан, ожидая участи. Правда, не дождалась. а д е р подцепил когтями свой меч и был таков. Даже крылом на п р о щ а н ь е не махнул. Что ж, буркнула я вслух, когда снова начала размеренно дышать. Не настолько все плохо. Но дракони свет клином не сошелся. Попробую узнать о запрещенном ритуале у горничной и учителя Адель. Я отыскала Агнесу в чулане на кухне. Женщина собирала в коробку фарфор и, заметив меня, вздрогнула, словно увидела привидение. Если что-то нужно, просто зовите госпожа. к и в н у л а она. У меня и других горничных здесь отличный слух. Давайте помогу с фарфором. Я подхватила изысканные чашки с золотыми инициалами А и К и быстро поняла, что происходит. Это были первые буквы имен а д о р а и Кибеллы. Я сама уберу их от ваших глаз подальше. Улыбнулась Агнеса. Отдыхайте. Если нужна помощь, чтобы сменить платье, п о з о в и т е кого-нибудь из девушек. Сейчас они должны убирать комнаты. Я вспомнила про кровавое пятно на платье и смутилась. Мне не хотелось уходить. Я целый час рыскала по дому дракона, чтобы отыскать эту женщину. Если это уместно, расскажите, пожалуйста, какие отношения были у Адера в первом браке? Присела на стул, дав понять, что никуда не уйду. Господин сильно любил Кибелу. Вздохнула женщина, выдержав паузу. Она. Она была темной. Пожала плечами горничная и замолчала, будто одно слово должно было объяснить мне сразу все.